— Как поживаете, мистер Шрайхард? — приветствовал его Каупервуд, протягивая ему руку. — Очень рад вас видеть. Мы, насколько я помню, встречались с вами однажды, несколько лет назад. — Да, как будто, — отвечал Шрайхард, широкоплечий, с квадратным лицом, коротко подстриженными усиками, над упрямой верхней губой и жесткими пронизывающими черными глазами. — Судя по газетам, если только им можно верить, — — приступил он прямо к делу. — Вас интересуют местные газовые предприятия, не так ли? — На газеты никогда не следует особенно полагаться, — учтиво возразил Каупервуд. — Но, может быть, вы соблаговорите вначале пояснить мне, что заставляет вас этим интересоваться? — Видите ли, по правде говоря, — отвечал Шрайхард, глядя в упор на Каупервуда, — я сам интересуюсь газом. Это довольно выгодная сфера приложения капитала. А кроме того, ко мне недавно обратились кое-кто из членов правления старых компаний и просили помочь им объединиться. Шрайхард лгал. В общем, мне хотелось бы знать, неужели вы в самом деле рассчитывали добиться таким путем какого-то успеха? Каупер вот улыбнулся. Прежде чем обсуждать этот вопрос... Я хотел бы получить более исчерпывающие сведения о ваших намерениях и связях. Вы говорите, что к вам обратились акционеры старых компаний и просили помочь им прийти к какому-то соглашению. Так ли я вас понял? Так. И вы думаете, что вам удастся их объединить? А на каких условиях? Мне кажется, что проще всего учредить единую держательскую компанию и за каждую старую акцию выдать акционерам по две или три новых. Тогда можно было бы избрать одно правление, иметь одну контору и прекратить эти тяжбы, от чего все только бы выиграли. Он говорил небрежно, покровительственно, словно и не подозревал, что все это было давно обдумано самим Каупервудом и тот не мог не поделиться спокойной наглости, с какой этот видный чикагский делец, который еще недавно даже не находил нужным с ним здороваться, теперь преподносит ему его же собственный план. А на каких условиях, думаете вы, привлечь к этому делу новые компании?» — осторожно осведомился Каупервуд. — Да на такие же, как и все остальные, если только капитал у них не слишком разводнен. О подробностях я еще не думал. По-моему, две или три акции за одну, смотря по тому, каков реально вложенный капитал. Надо ведь принять во внимание и претензии старых компаний. Каупервуд размышлял. Стоит или не стоит обсуждать это предложение? Представлялся случай быстро и без особых хлопот заработать солидный куш, продав свои акции старым компаниям. Но тогда львиная доля барыша от всей этой комбинации достанется уже не ему, а Шрайхарту. А выждав, может быть, удастся добиться от старых компаний более выгодных условий, даже если Шрайхард и сумеет их объединить. Трудно сказать. Наконец он спросил, а какой пакет акций останется у вас на руках или на руках у учредителей после того, как вы разочтетесь со старыми и новыми компаниями процент в тридцать пять сорок от всех акций надо же что нибудь получить за свои труды с любезной улыбкой отвечал шрайхард совершенно справедливо подтвердил каупервуд и улыбнулся но поскольку я срезал палку которой вы теперь собираетесь сбить это сочное яблочко основательная часть должна достаться и мне как вы полагаете «Что вы хотите этим сказать?» «Ничего, кроме того, что я сказал. Новые компании, без которых ни о каком объединении не могло бы идти речи, основал я. Ваш план ничем не отличается от того, который уже давно предложен мною. Правление и директора старых компаний злые на меня. Они считают, что я покушаюсь на какие-то их особые права и привилегии» если единственно по этой причине они предпочитают иметь дело с вами а не со мной это вовсе не значит что мне не причитается большая доля учредительской прибыли мои личные капиталовложения в новой компании не так уж велики я скорее выступаю здесь в роли финансового агента это не соответствовало истине но каупервуд предпочитал чтобы шрайхард думал именно так шрайхард улыбнулся — Но вы забываете, дорогой мой, — пояснил он, — что я обеспечу почти весь необходимый капитал. — А вы забываете, — перебил его Каупервуд, — что я не новичок в деловом мире. Если хотите, я сам гарантирую весь капитал и дам вам еще хорошую премию за услуги. Заводы и концессии старых и новых компаний чего-нибудь достоят. Вы упускаете из виду, что Чикаго растет. — Все это мне известно, — уклончиво отвечал Шрайхард но я знаю также, что вам предстоит длительная борьба, на которую вы изведете вы ему денег. Обстоятельства сложились так, что у вас нет никаких шансов договориться со старыми компаниями. Насколько я понимаю, они не желают иметь с вами дело. Объединение это может провести только какое-нибудь незаинтересованное лицо вроде меня, и непременно человек влиятельный или, вернее, давно живущий в Чикаго и лично знакомый со всеми этими людьми. — А у вас ведь нет никого, кто бы мог это сделать лучше, чем я. — Почему же? — Очень возможно, что мне удастся кого-нибудь найти, — хладнокровно возразил Каопер Навряд ли. И во всяком случае не при том положении, какое создалось сейчас. Старые компании не пойдут вам навстречу, а со мной... Они готовы вести дело. — Не лучше ли вам согласиться на мое предложение и поскорее со всем этим покончить? — На таких условиях нет, — отрезал Каупервуд. Мы слишком глубоко проникли на территорию противника и слишком многое уже сделали. Три или четыре акции за одну, сколько бы там ни получили акционеры старых компаний, самые меньшие, на что я могу согласиться, в отношении новых акций. А затем половина того, что останется, должна пойти мне. Мне ведь придется делиться с другими. Это тоже не соответствовало истине. Нет. Шрайхард упрямо покачал большой головой. Невозможно. Риск слишком велик. Я бы мог еще, пожалуй, дать вам четвертую часть. Да и то нужно подумать. Половина или ничего, — решительно сказал Каупервуд. Шрайхард поднялся. — Это ваше последнее слово? — Последнее. — Боюсь, что мы с вами не договоримся. Жаль. Борьба может оказаться длительной и обойдется вам очень дорого. — Я это предусмотрел, — отвечал финансист.